Он был влажным и длинным, словно пищевод гигантской змеи. Вел то вверх, то вниз, если гуськом нагнув головы, локтями касаясь влажных стен, где-то далеко чадил факел матроса. Наконец впереди показалось светлое отверстие, вселившее надежду. Факел скрылся за каким-то выступом, а его желтоватый свет вырвал из темноты движущуюся колонну тел. Когда принцесса, за которой по пятам шел Брок, последней пересекла светлый прямоугольник, сзади захлопнулась дверь. Бархатисто-черный круглый зал, освещаемый сверху раскаленным шаром. Отовсюду слышатся крики ужаса, плач, над головами заламываются руки. «Измена! Измена! Мы все здесь погибнем!» Вначале Брок ничего не мог понять. Но вдруг он почувствовал странный, сладковато-приторный запах, от которого начала кружиться голова. Перед глазами у него расцвел неземной красоты цветок с кровавыми листьями и черным соцветием. Брок затаил дыхание, и цветок исчез. Брок увидел, что все показывают вверх на металлическую трубку в стене который шел быстро растворяющийся в воздухе белый пар. Началась паника. Первой мыслью Брока было спасти принцессу. Он бросился к стене, где, как ему казалось, была дверь, захлопнувшаяся за его спиной. Но двери как не бывало. К тому же принцесса потерялась в этом сумасшедшем водовороте. Все вокруг стонут, кричат, плачут, стараясь заткнуть чем-нибудь рты и носы. Бывший фабрикант с отчаянием обегает зал круг за кругом, словно медведь в клетке. Миссионер Ричард Альва, охваченный мистическим ужасом, стоит на коленях посреди зала, бьется головой о пол и выкрикивает ругательство, проклинает своего бога и насмехается над ним. Поэт с дочерью миллионера слились в объятия и, забыв стыд перед лицом смерти, отдаются друг другу в первый и последний раз с бешеной страстью, чтобы погибнуть в момент наивысшего наслаждения. Художник с мечтательными глазами умирает плача. Парикмахер рвет свою нафабренную бороду. Пресыщенный юноша полной грудью вдыхает губительный запах. Газ постепенно становится все более концентрированным. Каждый в конце концов вынужден выдохнуть сдерживаемый воздух, И глоток за глотком напиться смерти. Люди валятся друг на друга, их тела оседают на черном мраморе. Наконец, в середине зала Брок нашел свою принцессу. Когда он побежал к ней, она уже падала. Он подхватил ее и мягко опустил на камень. В ее глазах мелькнуло удивление. Принцесса, принцесса! – закричал Брок, прижавшись губами к ее вискам. «Ради Бога! Задержите дыхание!» Но сам он из-за этого выкрика лишился последнего глотка живительного воздуха. Он выпрямился, уже не в состоянии сдерживаться, и вторично глотнул убийственный газ. Голова у него закружилась, в ушах зашумел лес, а перед глазами снова вырос кровавый цветок. «Это конец!» «Конец!» И так в борьбе с Агаспером Мюллером он потерпел поражение. Он проиграл раньше, чем вступил в борьбу. Даже не увидел его и проиграл. Лес шумит все тише и тише. Черный цветок быстро вырастает,